Архипелаг. Книга 3. страницы 495. Часть 7. Сталина нет. И не раскаялись они в убийствах своих. Апокалипсис 9.21. Глава 1. Как это теперь через плечо? Конечно.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 Взрыв казённых похвал до скомина. Когда бывшие зэки из трубных выкликов всех сразу газет узнали, что вышла какая-то повесть о лагерях, и газетчики её наперехлёп хвалят, решили ненадушно. Опять брехня. спроворились и тут соврать. Что наши газеты с их обычной непомерностью вдруг да накинулись хвалить правду? Ведь этого же всё-таки нельзя было вообразить. Иные не хотели и в руки брать мою повесть. Когда же стали считать, вырвался как бы общеслитный стон, стон радости и стон боли. Потекли письма. Эти письма я храню. Слишком редко наши соотечественники имеют случай высказаться по общественным вопросам, а бывшие языка тем более. Уж сколько разуверялись, уж сколько обманывались, а тут поверили.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 И как их зовут-то, как они сами себя называют. Мы все слова искали. Лагерные хозяева, да лагерщики. Нет, практические работники. Вот как. Вот словцо золотое. Чекисты, вроде не точно, но практические работники, так они выбрали. Пишут, Иван Денисович, подхалим, олени как Тюбинск. К Шухову не испытываешь ни сострадания, ни уважения, Матвеев Москва. Шухов осужден правильно. А что ЗК? ЗК делать на воле? Силен. Этих людейшек с подлинной душонкой судили слишком мягко. Темных личностей отечественной войны мне не жаль, Игнатович. Шухов – квалифицированный, изворотливый, безжалостный шакал. Законченный эгоист, живущий только ради себя. Брюхо. Вместо того, чтобы нарисовать картину гибели преданнейших людей в седьмом году, автор избрал 41 год, когда в лагерь в основном попадали шкурники. В седьмом не было Шуховых, а шли на смерть угрюмо и молча, думая о том, кому это нужно Панков. Этот пенсионер не тот ли Успенский, который отца своего священника убил и сделал на том лагерную карьеру? Ну да простые, беспартийные, военнопленные. Какая интеллектуальная глубина думы, кстати, не так уж молча, с непрерывными раскаяниями и просьбами помиловать о лагерных порядках. А зачем давать много питания тому, кто не работает? Сила у него остаётся неизрасходованной. С преступным миром ещё слишком мягко обращаемся. А насчёт норм питания не следует забывать, что они не на курорте, должны искупить вину только честным трудом, старшина Базунов. Состарился на лагерной службе, 55 лет. В лагерях меньше злоупотребления, чем в каком-то другом советском учреждении. Утверждаю, что сейчас в лагерях стало строже. Эта пояс оскорбляет солдат, сержантов, офицеров, МООП. Народ творец истории. Но как показан этот народ? В виде попок, остолопов, дураков. Так, «Мы исполнители тоже люди, мы тоже шли на героизм, не всегда подстреливали падающих и таким образом рисковали своей службой, Трифимович. Весь день в повести насыщен отрицательным поведением заключенных, без показа роли администрации. Но содержание заключенных в лагере не является причиной периода культа личности, а связано с исполнением приговора. Охрана не знала, кто за что сидит».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 Может быть, добавилось процентов десять, и за хорошую работу поощрялись не раз, и являются на хорошем счету как работники. Горящее негодующее возмущение у всех сотрудников МООП. Просто удивляешься, сколько жёлчей в этом произведении. Он специально настраивает народ на МВД. И почему наши органы разрешают издеваться над работниками МООП? Это нечестно. Анна Филипповна Захарова, Иркутск. В МВД с 50-го в партии с 1956 -го года. Слушайте, слушайте, это нечестно. Вот крик души. 45 лет терзали туземцев, это было честно. А повес напечатали, это нечестно. Такой дряни еще не приходилось переваривать. Это не только мое мнение. Много нас таких. Имя нам, легион. Легион. Очень важное свидетельство. Верно, что «Легион» верно. Только в ОПХ не проверили по Евангелию, цитату легион бесов. Да, короче, поезд Ложеницына должна быть немедленно изъята изо всех библиотек и считален. Кузьмин, Орел. Так и сделано, только постепенно. Эту книгу надо было не печатать и передать материал в органы КГБ. Аноним, ровесник Октября. Да так почти произошло, угадал ровесничек. И еще другой...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 Они как будто годами только ее и ждали, чтобы наполнить ее своими серокрылыми телами и радостными, именно радостными, хлопаньем крыльев, закрыть это изумленных зрителей, собственно, архипелаг. Их первый крик, мгновенно найденный, инстинктивный был «Это не повторится! Слава партии! Это не повторится!» Ах, умница! Ах, мастера заделки! Ведь если это не повторится, так уж само собой подразумевается, что сегодня этого нет. В будущем не будет, а сегодня, конечно же, не существует. Так ловко хлопали своими крыльями в бреши, и архипелаг, едва появившись взором, уже стал миражом. Его и нет, и не будет. Ну, может быть, разве только был...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 Рассказывать о коммунистах, о лагере, которые, правда, не собирали партийных взносов, но проводили ночами тайные партийные собрания. Вопрос. Обсуждали политические новости, запения, шепотом интернационала, подоносом стукачей, стукачей, гноились в кварцерах Бендеровцы и Власовцы издевались над настоящими коммунистами и калечили их заодно с лагерным начальством. Но всего этого Солженицын нам не показал. Что-то в этой страшной жизни он не сумел рассмотреть. И Чещеров и в лагере не был, но рассмотрел. Ну, неловко. лагерь то оказывается, лагеря были. Не советской власти, не от партии. Наверное, и суды были не советские. В лагерах ворховодили Товласовцы и Бандеровцы, заодно с начальством. Вот тебе раз. А мы, Захаровы поверили, что у начальника в лагерях партийные книжки и были всегда. Да еще не всех в московской газете печатают. Вот наш рязанский вожак-писатель Шундих пред, предложил в интервью для АПН, для Запада. Да не напечатали, может и АПН заодно. Еще такой вариант оценки архипелага. Проклятие международному империализму, который спровоцировал все эти лагеря. Ха, а ведь и умно.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 А какими же были? Непокорными, что ли? Может быть, в лагерях действовали отряды сопротивления, возглавляемые коммунистами? А против кого они боролись? Против партии и правительства. Да что за храмала? Какие могут быть отряды сопротивления? А тогда о чем собрание? О неуплате членских взносов? Так не собирали. А обсуждать политические новости? Зачем же для этого непременно собрание? Сойди из два носа верных, да еще подумай, кто верен-то? И шепотом. Вот только о чем единственно могли быть партийное собрание в лагерях, как нашим людям захватить все придурочные места и увидеть, а не наших, не коммунистов, уцелеть, а не коммунистов спихнуть, и пусть сгорают в ледяной топке лесоповала, задыхаются в газовой камерах медного рудника и больше не придумать ничего делового. О чем бы им толковать? Так, еще в 1962 году, еще повесть не дошла до читателя, наметили линию, как будут дальше подменять архипелаг. А постепенно, узнавая, что автор совсем и не близок к трону, совсем не имеет защиты, что автор и сам Мираж, мастера выворачивания смелели. Оглянувшись они на повесть, да что ж мы срабелись. Да что ж мы ей славу пели по халуйской привычке-то? Человек ему сожениться не удался. В душу человек он побоялся заглянуть, рассмотреть с героем. Да он же идеальный не герой. Шухов, он и одинок, он и далек от народа, живет ничтожная личность, желудком и не борется. Вот что больше всех стало возмущать, почему Шухов не борется». Свергать ли ему лагерный режим или куда с оружием, об этом не пишут, а только почему не борется. А уж готов был у меня сценарий о кенгирском восстании, да не смел я свиток, свиток развернуть. Сами не показав нам ни эрга борьбы, они требовали ее от нас тонны километрами. Так и всегда. После рати много храбрых.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 простого Ивана. Порхали, трепали крыльями в бреши, не уставая, уже второй год подряд. А кто мог, паутинкой легенды затягивать затягивал. Вот, например, известие взялись получать нас, и как надо было нам бороться, оказывается, бежать надо было из лагеря. Не знали наши беглецы адреса автора статьи Ермоловича. Вот бы у кого и перекрыться. Но вообще, советник вредный. Ведь побег подрывает МВД. Ладно, бежать, а дальше? Некий Алексей повествует известие, но почему-то фамилия его не называет. Якобы весной 44-го года бежал из Рыбинского лагеря на фронт. И там сразу был охотно взят в часть майором-политработником. Круто тряхнул головой, отгоняя сомнения. Фамилия майора тоже нет. Да взять никуда-нибудь, а в полковую разведку. Да отпущен в поиск. Но кто на фронте был, скажет, майору этому погоны недороги. Портбилет недорог. В 41-м еще можно так было рисковать. Но в 44 при налаженной отчетности, при СМЕРШе, получил герой Орден Красного Знамени. А как его по документам провели, после войны поспешил уйти в запас. А второго называет нам полностью немецкий коммунист Ксавер Шварц Мок. Моллер. Бежал к нам от Гитлера в 1933-м, арестован в 1941-м, немец. Это все правдоподобно. Но сейчас мы узнаем, как должен бороться в лагере истинный коммунист. Официальное извещение. Умер в Шестополе 4-го, 6-го, 42-го. Загнулся на первых шагах в лагере. Очень правдоподобно. Особенно для иностранца. Реабилитирован по смерти в пятьдесят м А где же боролся-то? А, вот что. Есть слух, что в 62 году его якобы видели в Риге одна баба. Значит, он бежал. Кинулись проверить лагерный смерти, расписку неровно оборванную. И представьте, там отсутствует фотография. Вы слышите, какая небывальщина. С умершего лагерника вдруг не сделана фотография. Да где же это видано? Ну ясно, он бежал и все это время боролся. Как боролся? Неизвестно. Против кого?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 чтобы немножко писатели, но чтобы потерпевшие, чтобы сами в лагере посидели, а то ведь и дураки не поверят. Подмащились Борис Яков, Георгий Шелест, Галина Серебрякова, да Алдан Семенов. Ретивости у них не отнять, они на эту убрежь еще с первых дней замахивались. Они на нее снизу, безо всякой еще подмостей с прыгали, и раствор туда шлепали, да не доставали. Серебрякова та плиту готовую принесла в затычку, закрыть пробоину еще с избытком принесла роман об ужасах следствия над коммунистами, как глаза вырывали, как ногами топтали, но объяснили ей, что не подходит камень не туда, что это новая дырка только будет. А Шелест, бывший комбриг ВЧК, еще и прежде предлагал свой самородок в извесе, да пока тема была не разрешена. На кой он? Теперь за 12 дней до пробоины, но уже зная, где она пройдёт, наложили известие Шелестковский пластырь. Однако не удержал. Пробило, как и не было. Ещё дымило в стене. Стал подскакивать Дьяков, нашвыривать туда свои записки придурка. Да кирпич Лакшинский рецензии как раз ему на голову и свалился. Разоблачили Дьякова, что он в лагере шкуру спасал. Больше ничего Нет, так не пойдет. Нет, тут надо основательно. И стали строить леса. Ушло на то полтора года. Перебивались пока газетными статьями, порханием перепончатых крыльев. А как подмостились и кран подвели, тут кладка пошла вся разом. В июле 64-го года пояс о пережитом Дьяковы. Баррельев на скале, Алдан Семенов. В сентябре колымские записи. В том же году в Магадане выскочила и книжонка Вяткина. Книжечка.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 Расхождение наша с ними кончилось литературой, не было потребности мне на них отзываться. Но поскольку взялись они оболгать архипелаг, должен я пояснить, где именно у них декорации. Хотя читатель, одолевший всю мою вот эту книгу, пожалуй, сам легко разглядит. Первая и главное их ложь в том, что на их архипелаге не сидит народ наши Иваны. или вместе нащупав, но лгут они дружно тем, что делят заключенных на честных коммунистов с частным подразделением, беспартийные пламенные коммунисты. И второе, белогвардейцев, ласосов, полицаев, бандеровцев, вали в кучу. Но все перечисленные вместе составили в лагере не более 10-15%, а остальные 85 крестьяне, интеллигенции и рабочие, вся, собственно, 58-я.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 Он их в мужских лагерях не видел. Где-то промелькнул у него один ничтожный вредитель. Так и понимаем мы как вредитель. Один ничтожный бытовик и все. И все национальности окраин тоже у них выпали. Уж Дьяков по времени своей ситки мог бы заметить хоть прибалтийцев. Нет, нету. Они бы западных украинцев вскрыли. Да уж те слишком активно себя вели. Весь туземный спектр выпал у них. Только две крайних линии остались, но да ведь это для схемы и нужно, без этого схему не построишь. Уолдан Семенова, кто в бригаде единственная продажная душа, единственный там крестьянин Девяткин, ушеристов, самородки, кто простачок, дурачок, единственный там крестьянин Голубов. Вот их отношение к народу. Вторая их ложь в том, что лагерного труда у них либо вовсе нет. Их герои – обычные придурки, освобожденные от настоящего труда и проводящие дни в коптерках или на бухгалтерскими, за бухгалтерскими столами, или в санчасти у Серебряковой сразу 12 человек в больничной палате, прозванной коммунистической. Да кто ж это их собрал? Да почему же одни коммунисты? Да не по блату ли их поместили сюда на отдых? Либо это какое-то не страшное, не измождающее, не убивающее картонное занятие,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 т. лагерь облегчённого режима, небрежно бросает дьяков. Посидел бы ты при том облегчённом режиме. Достаточно этих трёх лжей, чтобы исказить все пропорции архипелага. И реальности уже не осталось, истинного трёхмерного пространства уже нет. Теперь согласно общему мировоззрению автора и личной его фантазии можно сочинять, складывать из кубиков, рисовать, вышивать и плести всё что угодно. В этом придуманном мире всё можно.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 Лубянский парикмахер спешит спросить, коммунист ли дяков. Бред. Можно вставлять арестантские переклишки, вопросов, вопросы, которые от веку не задавались, партийность, какую должен занимал. Сочинять анекдоты, от которых уже не смех, а понос. Зек подает жалобу вольнонаемному секретарю партбюро на то, что некий вольный оклеветал его зека, члена партии. В какие ослинные уши это надувает Дякову. Или зэк из конвоируемой колонны, благородный Петраков с подвижной Кирова, заставляет всю колонну свернуть к памятнику Ленина и снять шапки, в том числе и конвоиров. А автоматы же какой рукой, Алдан Семенов? У Вяткина колымское варьё на разводе охотно снимает шапки в память Ленина. Абсолютный бред. А если бы правда, немного вышло Ленину почёта из того. Весь самородок, шелест, анекдот от начала до конца. Сдавать или не сдавать лагерю найденный самородок. Для этого вопроса нужны прежде всего отчаянная смелость. За неудачу расстрел. Да и за сам вопрос ведь расстрел. Вот они сдали. Я еще потребовал генерал устроить их звену обуск. А что б, если бы не сдал?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 Но Шелест все-таки не угадал времени, он слишком грубо, даже с ненавистью говорит о лагерных хозяевах, что совсем недопустимо для ортодокса. У Алдана Семенова о явном злодеи, начальнике прииска, так и пишет, он был толковый организатор. Да вся мораль его такая, если начальник хороший, то в лагерь работать весело и жить почти свободно. Так и Вяткин, у него палач Колымы, начальник дальстроя Кар Павлов, то он знал. То не понимал творимых ему ужасов, то уже и перевоспитывается. В нарисованную декорацию пришлось все-таки этим авторам включить для похожести детали подлинные. У Семенова конвоир отбирает себе добытое золото. Над откащиками издевается, не зная ни права, ни закона. Работает при 53 градусах ниже нуля. Воры в лагере блаженствуют. Пенициллин зажат для начальства.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 Баптисты у него бездельничают, татарин конвоир подкормил татарина Зека и поэтому решили Зеки, что парень стукач. Да не могли так решить, ибо конвой однодневен и стукачей не держит. Но эти штрихи используют авторы, чтобы только были была им вера. А главное у них вот что: словами рецензии в одном дне Ивана Денисовича лагерная охрана почти звери. Дьяков показывает, что среди них много таких, что мучительно думали, но ничего не придумали. Дьяков сохранил суровую правду жизни. Для него бесправие в лагере – это фон. А главное то, что советский человек не склонил головы перед произволом. Дьяков видит и честных чекистов, которые шли на подвиг. Да, на подвиг. Этот подвиг устраивать коммунистов на хорошие места. Впрочем, подвиг видит и у заключенного коммуниста Конокотина. Он, оскорбленный безумным обвинением, лишённый свободы, продолжал работать препаратором, то есть в том подвиг, что не дал повода выгнать себя из санчасти на общее. Чем венчается книга Дьякова? Все тяжкое ушло, погибших он не вспоминает.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 И сам ведь, оказывается, сидел. Но как глубоко он растроган новыми хозяями островов. Невозможно даже представить себе в сегодняшних исправ труд органах, в местах заключения людей, хотя бы отдаленно напоминающих Волкового. Теперь это подлинные коммунисты, суровые, но добрые и справедливые люди. Не надо думать, что это бескрылые ангелы. Очевидно, такое мнение все же существует.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 кончили работу, но, наверное, на леса еще лезут доброходы с мастерками, с кистями, с ведрами штукатурки. И тогда крикнули на них «цис», «назад», «вообще не вспоминать», «вообще забыть», «никакого архипелага не было, ни хорошего, ни плохого», «вообще замолчать», «забыть». Так первый ответ был «судорожное порхание», второй «основательная закладка пролома», третий ответ «забытье».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 И рассказом последних друзей, приехавших оттуда. Мягко стало, режим послабел. Выпускает, выпускают, Целые зоны закрывают. НКВДшников увольняют. Нет, прах мы есть. Законом право подчинено, И никакая мера горы недостаточно нам, чтобы навсегда приучиться чуять боль общую. И пока мы в себе не превзойдем праха,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 Почему же остались безнаказан такие, к Волковой? Они и сейчас у вас воспитателями, у нас. Начиная от захудала у надзирателей, кончая начальником управления, все кровно заинтересованы в существовании лагерей. Надзор состав за любую мелочь фабрикует постановление. опер чернят личные дела. Мы 25-летники. Булка с маслом и ею насыщаются те порочные.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 Перечисление книг. Уверяет, что лагеря – это бесплатный пансионат. Почему-то не взыскивает денег за смену белья, за стрижку, за комнаты свиданий. Возмущенный, что в лагерях только 40-часовая неделя. И даже будто бы для заключенных труд не является обязательным. Призывает к суровым и трудным условиям, у преступник боялся тюрьмы. Тяжелым трудом, жесткие нары без матрасов, запрет вольной одежды. никаких ларьков с конфетами и так далее. Отмене досрочного освобождения, а если нарушишь режим, сиди дальше и еще чтобы отбы срок заключенный не рассчитывал на милосердие. Состояние нашего общества хорошо описывается физическим полем. Все силовые линии этого поля направлены от свободы к тирании. Эти линии очень устойчивы. Они врезались, они вкаменились, их почти невозможно взвихрить, сбить, завернуть. Всякий взнесенный заряд или масса легко сдувается в сторону тирании. Но к свободе им пробиться невозможно. Надо запрячь 10 тысяч валов. Теперь-то после того, как книга моя открыта, объявлена вредной, напечатание признана ошибкой,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 Томились у моего гостиничного номера, когда открыто было объявлено, что партии и правительство поддерживают такие книги. Когда военные коллеги Верховного Суда гордились, что меня реабилитировали, как сейчас, наверное, раскаиваются. И юристы-полковники заявляли с ее трибуны, что книгу эту в лагерях должны читать. Тогда-то немые, безгласные, не наименованные силы поля невидимо уперлись. И книга остановилась.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 Заки проносили ее в лагерь через шмон, как нож. Днем прятали, считали по ночам. В каком-то северо лагере для долговечности сделали ей металлический переплет. Да что говорить о зеках? если и на сам прилагерный мир распространялся тот же не мой, но всеми принятый запрет. На станции ВИЗ северной железной дороги.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 Тираспольская ИТК-2, заключённый скульптор Недов в своей придурочной мастерской лепил фигуру заключённого. Сперва из пластилина начальник режима капитан Солодянкин обнаружил. «Да ты заключённого делаешь. Кто дал тебе право? Это контрреволюция!» Схватил фигурку за ноги, разодрал и на пол швырнул половинки. Насчитался каких-то Иван Денисовичей, но дальше не растоптал. И Недов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 Лишь через полгода Недов отважился снова достать те половинки, склеил их, отлил в обите и чрезвольного отправил фигуру за зону. В начале с ПТК два поиски повести. Был общий генеральный шмон в жилой зоне. Не нашли. Как-то Недов решил им отомстить. С гранит не плавится. Тавикеляна устроился вечером, будто от комбата, за ком комнаты загородясь. При стукачах. Ребят, просил прикурить, прикрыть. А чтобы в окно было видно. Быстро стукнули, вбежали трое надзирателей, а четвертый из них через окно смотрел, кому он передаст. Овладели, унесли натераторскую спрятаный сейф. Надзиратель Шижик, руки в боки с огромной связкой ключей. Нашли книгу. Ну теперь тебя посадят. На утром офицер посмотрел: "Эх, дураки. Верните". Так считали зэку книгу одобренную партией и правительством.